2. Машина объекта катила по дороге, соблюдая все правила дорожного движения. Как-то само собой подумалось, что нет более законопослушного водителя, чем преступник. Камера исправно записывала все маневры, и при желании можно было увеличить изображение и посмотреть водителя через заднее стекло, что Джерри время от времени и делал, заостряя внимание на зеркальце заднего вида, где отражалось лицо объекта. Но нет, водитель вел себя спокойно и глазами не стрелял, проверяя хвост. Дополнительный электронный блок с монитором, подключенного к камере, также молчал. Он должен отметить сброс любого предмета из ведомого объекта, будь то монетка или окурок, неважно. хулиган зеро хулигану 3 как дела?» В очередной раз с легким скрипом заговорила рация голосом координатора операции. Координатор проверял своих подчиненных каждые пять минут, будто они сами не выйдут на связь, если что-то произойдет. «Хулиган-3, хулиган-у-зеро, все в норме», тут же ответил Дональден. «Объект движется по 73-й стрит, скорость движения 62 км в час, ведет себя спокойно. Даже слишком спокойно», — снова подумал Джерри, проанализировав манеру управления объекта. Того два раза подрезали, а он даже не посигналил козлу и не выругался. Лишь лицо немного скривилось на пару секунд, и все. Железная выдержка. Но эти наблюдения он оставил при себе. Нечего эфир засорять. Неожиданно для самого себя Джерри вызвал координатора. «Хулиган-3 вызывает хулигана-зеро». «Что у тебя, хулиган-3?» «Простите, сэр, нас проверили на контрслежку?» Из рации послышался легкий смех не только координатора, но и оператора, управляющего движением глаза. «Первая операция, парень?» Еще с веселыми нотками в голосе проинтересовался координатор. «Вторая, сэр». «Вас что-то беспокоит, хулиган-3?» «Общее ощущение, сэр», — невнятно ответил Джерри, пожалев о своей несдержанности. и рассказал координатору все беспокоящие его неправильности или, наоборот, излишняя правильность в поведении объекта. «Ясно. Компьютер ведет вас с самого начала, никаких повторений не зафиксировано. В воздухе также не наблюдается следящих объектов, только наш глаз болтается». Про спутники Джерри спрашивать не стал, чтобы его совсем не посчитали за параноика, так и с работы недолго вылететь. «В конце концов он человек маленький, и от него мало что зависит». «Нужно лишь хорошо выполнить свою часть работы, а все прочее — не его забота». «Спасибо, сэр. Конец связи». «О, кажется, что-то задумал Карась», — кивнул подбородком вперед Алик. Джерри снова взялся за рацию. «Хулиган-3, хулиган-4. Объект сворачивает на 156-ю авеню». «Хулиган-4, хулиган-3. Понял тебя. Сейчас мы его возьмем». Взял слово координатор. «Хулиган-0, хулиган-3. Идите на встречную». «Так точно, выполняю!» «Хулиган 2, займи 75-ю улицу!» «Хулиган 2 принял!» Машина Дональдена довела объект до параллельной улицы 75-й стрит, и как только услышали доклад о том, что 4 принял объект, поехала по 156-й еще дальше, до 77-й, и, газанув, рванули вперед, чтобы сменить один из экипажей, уже давно проехавших по встречной, чтобы в случае чего принять объект, если тот развернется и поедет обратно. и в свою очередь станет пристраиваться в хвост. Рация между тем не умолкала, словно наверстывая упущенное за то, что молчала раньше. Хулиган 4 хулиган у 2. Объект возвращается на 75 по 161. -й. Примите его. Хулиган 2 хулигану 4. Мы на месте, сейчас примем. Отлично, облегченно выдохнул хулиган 4. Хулиган 2 всем. Объект прижимается к крайне левой. Готовится к развороту. «Хулиган-3, хулиган-2! Не мельтеши, я его поведу! Он уже в моей зоне видимости!» С каким-то азартом сказал Джерри. «Давай за ним!» – бросил он водителю. «Понял!» – кивнул Алик. «Сейчас пристроимся!» Азарт легко объяснялся. Объект начал активно проверяться и пытаться сбросить возможный хвост. Но не тут-то было. Слежка велась весьма плотно, и сбросить не слишком профессиональными действиями их было очень трудно. Но другое дело за этим азартом не упустить вероятность сброса информации. Пока все шло отлично. Экипаж Дональдена принял объект наблюдения и повел его, куда бы тот ни шел. В это время все прочие машины-нарушки сейчас быстро разворачивались и пытались взять нужную дистанцию, чтобы в случае новых маневров ведомого взять его под колпак без проблем. Раз в пять чаще стал выходить координатор. Хулиган Зеро. И требовать доклады. Ситуация явно накалялась. и снова объект начал проверяться. На этот раз он двигался гораздо резче, проезжал гораздо большее расстояние, но экипажи к этому уже подготовились, и ни разу объект не вырвался из поля зрения агентов службы безопасности, постоянно находясь под колпаком. Экипаж Джерри в четвертый раз сел на хвост в барьере объекта. «Ишь, какие нервные ученые нынче пошли!» — скривился в ухмылке алек которому пришлось показать почти все, на что он был способен как водитель. И что он такого украл у родного Skyeng Group, чтобы так проверяться? Что ценное, раз так дергается? Выдал логичное заключение Пауль и снова взорвал свой пузырь жвачки. Простые агенты службы безопасности никогда не знали, с чем имеют дело. Начальство не считало нужным ставить их в известность. А может, дело в том, чтобы у агентов не возникло желание самим как-нибудь прикарманить информацию. Из слов шефа стало лишь известно, что крысу вычислили на самом последнем этапе. и в этой ходке объект должен был отнести последнюю часть всего массива информации по какому-то проекту и ключ для расшифровки того, что он уже успел перетащить конкурентам. Потому что участие в слежке принимали всего шесть экипажей, не считая зависший над городом глаз, можно, Джерри предположил, что проект не числился в списке особо важных. Или же крысе в последний момент успели подсунуть Дезу. И благодаря тому, что нет этой последней части информации, все остальные куски, что крыса уже успела передать, в единую картину сложить будет нельзя. А то и вирус, какой могли подсунуть. «Потому шефа не чесал палец о палец», — подумал Джерри. «Если напарники не врут про эти маленькие бзики шефа, с них станется». Тем не менее, задача перед ними стояла четкая. Зафиксировать либо место закладки контейнера с диском, а если совсем уж повезет — то срисовать получателя и по возможности проследить за ним, чтобы уже разведка, потянув за эту ниточку, смогла выяснить, кто на этот раз покусился на разработке Skyeng Group. По мнению Джерри, объект успокоился и ехал прямиком к своей цели. Что уж тут говорить, Дональдон надеялся, что передача контейнера состоится из рук в руки. Почему-то он был в этом почти уверен. Не потому, что хотел верить, а просто потому, что получатели не могли рисковать и слишком долго держать контейнер в подвешенном состоянии, тем самым подставляться в хорошо подготовленную операцию контрразведки. Им выгоднее немедленно забрать информацию и уйти в отрыв, если за объектом все же следят и не мучиться с тайниками. «Хулиган Зеро! Всем! Берите объект в коробочку! Кажется, точка рандеву совсем близко!» Пришел к тем же выводам координатор, что и Джерри.